416. Нельзя уходить с головой, погружаясь в явление внешнего мира. Реакции неизбежно. Они в каком-то отходе от нас, хотя и временном, и поправимом, но все же отходе, следует стараться быть вместе всегда и во всем. Также пора бы уже всецело наполнить сознание нашими заботами и делами, чтобы для своих не осталось и места. Они, то есть свои, о себе слишком коротки и слишком неважны. Не о себе, но о деле владыки, пусть ваша течет.